Думаю, такое объяснение вполне правдоподобно, поскольку мой отец был очень любящим, к тому же сентиментальным человеком. Думаю, мы с бабушкой тогда действительно столкнулись с трансмиграцией. Вирджиния Маколи Весвель, штат Огайо, январь 1997 года. Мать приходила за ней присматривать. В 1913 году моя сестра заболела скарлатиной. Доктор, правда, сказал, что это не слишком серьезно и что через пару недель она поправится. Мои сыновья были в летнем лагере, так что я решила остаться с ней и ее одиннадцатимесячной дочкой Лурой Люсиль. Все шло нормально, пока, наконец, однажды я не услыхала ее рыданий. «В чем дело, Сис? – спросила я. «Доктор говорит, что через несколько дней с тобой будет все в порядке». «Так чего же ты плачешь?» «Доктор ошибается, я это знаю», — с плачем отвечала она. «Мне очень жалко себя. Но почему я должна разлучаться с Лурой? Она еще такая маленькая. Что теперь с ней будет?» Немного успокоившись, она добавила, «Если бы только я могла присматривать за ней, пока она не вырастет. Как ты думаешь, Бог позволит мне это сделать?» Через неделю Сис умерла. У нее оказался еще и туберкулез, а в то время еще не существовало лекарств, способных противостоять подобной комбинации. Как только началось кровотечение, все было кончено. Когда Луре исполнилось два года, мой зять женился во второй раз, и хотя я умоляла его оставить девочку со мной, чтобы я могла растить ее вместе с моими двумя сыновьями, он наотрез отказался. Они уехали из наших краев, и разлука с Лурой едва не разбила мне сердце. Шли годы. Мачеха не хотела, чтобы Лура знала хоть что-нибудь о родных своей матери. поэтому все наши подарки и письма возвращались обратно невскрытыми. С этим мы, разумеется, ничего поделать не могли. Потом умерла моя мать, оставив Луре долю моей сестры, так что ей волей-неволей пришлось ехать за наследством на запад. Встретив ее на вокзале, я испытала настоящий шок. Лура была точной копией своей матери. Как все старые люди, я стала показывать Луре семейные фотографии, которые она с удовольствием рассматривала. Внезапно она взяла в руки одну из фотографий. «Кто это? Кто это леди?» «А ты разве не знаешь?» — удивленно спросила я. «Разве ты никогда не видела фотографии своей матери?» «Нет», — сказала она. «Мама никогда мне их не показывала. И вообще рассказывала о моей матери ужасные вещи». «Но эта леди очень красивая». «Твоя мать была красивой и очень хорошей женщиной», — сказала я, и начала рассказывать ей о матери. «А в чем, выслушав мой рассказ, спросила она, была похоронена моя мать?» Я ответила, что ее мать была погребена в длинном белом подвенечном платье. «А волосы? Они у нее были длинные и каштановые, с золотыми крапинками». И слегка завитые. — Да, детка, но почему ты об этом спрашиваешь? Слезы покатились у нее из глаз. Теперь я знаю, кто была та милая леди, которая ко мне приходила. Однажды, когда я была очень несчастна, я все молилась и молилась. Я тогда как раз выучилась читать, и меня заинтриговали библейские истории, которые я тайком читала. Тогда ко мне пришла одетая в длинное белое платье леди с длинными каштановыми волосами и, улыбнувшись, сказала, «Терпи, детка, терпи!» «О, тетя Пеги, как я любила эту леди!» Она приходила ко мне каждый раз, когда мне становилось плохо. Иногда она просто улыбалась, иногда лишь кивала головой, как бы говоря, «Все хорошо». И мне всегда становилось легче. И весь остаток дня я пела за работой. Я рассказала ей, как ее мать молилась о том, чтобы ей дозволили присматривать за ней, пока она не вырастет. «Ох, тетя Пеги, печально сказала Лура. «Мне даже жаль, что я уже выросла, ведь она меня больше не навещает». Вэлл well, Спайерс. Бойс, штат Айдаха, октябрь 1960 года.